Эпилог Рита выглянула из-за угла, чтобы посмотреть, как справляется новенький лакей. Тот чинно прошел между столами, удерживая в руках поднос с напитками. «Хм, фыркнула горничная, покачав головой. «Что ты здесь делаешь?» – оттокрика нового дворецкого мистера Хулла. «У нее чуть сердце не оборвалось!» — Где ты должна быть? — грозно спросил он, сверкнув глазами. — Иду, иду! — она подхватила юбки и понеслась в кухню, помогая кухарке мисс мойс Из коридора тянула такими вкусными запахами, что моментально скрутило живот. — Есть хочу, умираю! — пожаловалась Рита, вбегая в кухню. Там царил хаос. Всюду стояли блюда, которые следовало относить наверх. Где-то чаны еще закипали, а жара стояла такая, что даже магия не помогала ее развеять. «С ума они там посходили!» – бурчала миссис Моэс, подавая Берти, новой помощнице. «Сотейник с подливой!» Скорей передай Лакею! Это нужно поставить рядом с индейкой! А ты что расселась, Рита? Велено помогать!» «Что делать?» – горничная завистливо посмотрела на мясную запеканку рядом с собой. Когда уже нас накормят? Не болтай. на ложку и мешай крем. Миссис Моэс сунула в руку Рите большой деревянный половник и подтолкнула ее к печи. Где это видано с таким размахом отмечать месяц супружеской жизни? Едва не хныкая спросила Рита, помешивая белое варево. Столько гостей пригласили, там будто вся аристократия города. Вся аристократия сейчас на допросах, хмыкнула миссис Моэс осторожно вынимая из печи новое блюдо. И по делам. Хорошо, что губернатора арестовали. Плохо, что так долго с этим тянули. «Папа говорит, это все политика», вмешалась в разговор Берта, новая помощница по кухне. Они специально тянули с его арестом, чтобы потом арестовать во время бунта простышей. Это очень показательно, когда казнят такого сильного мага и его приспешников. Политика, тьфу! Рита покачала головой. «А людей сколько хороших за это время пострадало! Он же всех несогласных сосвет ужевал или заставлял плясать под свою дудку!» «Не наше это дело!» Веско заметила миссис Моэс. «Сирту виднее, как помогать королю управляться с народом! А мне виднее, какие вы никчемные хозяйки! Кто резал буженину? Руки бы пооторвать за такое кощунство!» «Так вы и резали!» М «Да? Тогда зовите Лакея, пусть несет наверх блюдо. Чего оно зря место занимает?» Рита хихикнула и ненадолго затихла, вспоминая нечто странное, увиденное совсем недавно. Она шла сменить белье в спальне господ, когда услышала голос мистера Краспера. А дальше? Дальше горничная увидела невероятную картину. Хозяин встал на одно колено перед женой и попросил ее руки, Говоря много таких красивых слов, что у Риты сердце сжалось от восторга. Потом хозяйка завизжала от счастья и на вождение рассеялась. Странная парочка так поразила Риту, что она тут же разболтала все на кухне. Миссис Моэс, вечно знающая чуть больше остальных, только засмеялась и сказала. «Значит быть большому празднику!» «И ведь угадала!» Хозяева и правда закатили пир на весь город, пригласив всю новую верхушку власти, что появилась после ареста прежнего губернатора. «Рита, ты что ж делаешь, тетеха?» Миссис Моэс отняла огромную деревянную ложку и стала сама мешать крем. «Чуть не сожгла. Что ж за руки у тебя? Ладно, иди наверх, проверь. Все ли гостевые покои готовы? И смотри, среди гостей не крутись. Не то мистер Хул тебя точно заработка лишит». Горничная грустно вздохнула и поплелась наверх, обдумывая план, как еще немного подсмотреть за пришедшими. Может быть, удастся увидеть там и Элину? Та никогда не задирала нос и наверняка готова будет посплетничать где-то в укромном уголке. «Я почти никого здесь не знаю», — пожаловалась Сабина, обняв мужа за шею. «Ты сама хотела пышную свадьбу», — напомнил он. «Да, но ты мог меня остановить?» Она игриво повела плечиком и засмеялась, как только муж слегка прикусил нежную кожу. «Прекрати, нам пора вернуться к гостям», — сказала и поняла. Лукавит. «Куда более охотно она осталась бы с ним здесь до конца праздника». «Еще минутку». Вольт посмотрел на нее, как смотрят только по-настоящему влюбленные мужчины с обожанием, с восторгом. «Я уже говорил сегодня, что ты самая прекрасная девушка на свете». «Всего пару раз». Она потянулась навстречу, и на какое-то время их просто не стало. Сабина тонула в его объятиях, плавилась от прикосновений, растворялась в поцелуях. «Дочь, ты здесь?» «Их нет, дорогой. Снова где-то уединились». «Это в их стиле», — недовольно отозвался Сирдхьюз пригласить в дом половину города и сбежать. Совсем как мы в молодости, неожиданно пропела Абигейль. Послышался звук поцелуя, тихий смешок. Сабина округлила глаза, глядя на мужа. Тот глупо усмехнулся, прижав ее к себе сильнее. И все это за тонкой ширмой. «Что значит в молодости?» Сирт Хьюз добавил в голос осуждения. «Я и теперь кое на что сгожусь». «Не знаю» притянула его супруга. «Вот уже несколько дней ты это не доказывал». «Потому что ты готовилась к торжеству, Аби, и была похожа на разъяренную фурию. Зато теперь...» «Нет!» Сабина выскочила из укрытия, вытаскивая за руку смеющегося мужа. «Только не при мне! Я не хочу всего этого слышать!» «Это вы!» Абигель даже не думала смущаться. «Как вам не стыдно прятаться?» Там, между прочим, твой новый наставник прибыл. Тот, что должен сменить мистера Бифса. Ох!» Сабина посмотрела на Вольта. Он понятливо кивнул, потянул ее к двери и сказал на ходу. «Если что, дверь закрывается изнутри. Не допускайте наши ошибки, миссис Хьюз». «Вольт! Шш! Это же мои родители!» Сабина округлила глаза. «Они уже внуков хотят и...» За ее спиной тихо щелкнул замок. Вольт расхохотался, а Сабина возмущенно закатила глаза. «И эти люди пытаются призвать мою совесть к ответу? Ты можешь такое поверить? Ладно, как я выгляжу? Ты самая обворожительная девушка из всех», — напомнил Вольт. «Но прическу лучше поправить». Они как раз проходили мимо зеркала, и Сабина остановилась, в ужасе разглядывая свое отражение. Волосы растрепались, губы припухли, щеки раскраснелись. «Как я покажусь новому наставнику в таком виде? Вольт, что ты наделал?» «Я виноват, мне и исправлять», — с готовностью отозвался он. «Заплести тебе косу, дорогая, эти руки умеют многое». «Прекрати поясничать Она все же усмехнулась и даже слегка покраснела, понимая подтекст его слов. «Отправляйся в розовую гостевую, а я разыщу Лину. Она больше не горничная, но может помочь по-родственному». Пожал он плечами. Лучше нее этого никто не делает. А Рита провозится не меньше часа. Сама знаешь. Хорошо, попроси Лину. Надеюсь, она не обидится на меня. Вольт подарил ей быстрый поцелуй и ушел искать новую родственницу. Сабина проводила супруга счастливым взглядом, снова посмотрела на отражение и коснулась припухших губ. Его поцелую. Ей всегда будет их мало. С улыбкой она прошла к гостевой спальне и присев в кресло, стала ждать свою спасительницу. С того дня, как открылась правда, Лина и ее дядя больше не работали в гремихоле. Они продали лавку, миссис Сейзби получили весьма приличное выходное пособие от сирта Хьюза и приобрели небольшой дом в городе, где теперь жили вдвоем. Бывший дворецкий после осуждения его дорогой Розы сильно сдал, но старался держаться. Почти каждый день он отправлял супруге настоящие бумажные письма, ведь магограммы в монастыре были запрещены, а она писала ему ответы. Их любовь продолжала жить, несмотря ни на что. Сабина знала, какую меру наказания избрали для Розы, и первое время ей казалось, что заточение в монастыре хуже казни. Оставаться живой, но не иметь возможности обнять родных, увидеть их, просто быть рядом – Но отец, когда она к нему обратилась, был категоричен. «Эта женщина хладнокровно пыталась убить сначала Лакея, затем тебя. Вас спас только случай Саби, а ее спасло происхождение. Потомка твоего прадеда, да еще и Светоча, никто бы не отправил на плаху. Но мы просто обязаны были сделать так, чтобы она осознала содеянное и держала за это ответ». В монастыре Роза Эсби спасает людей, дарит им веру, возрождает к жизни. Она искупает вину за то, как бесчестно, отвратительно использовала свой дар. Сирт был непреклонен, впрочем, как и Вольт. Он полностью вставал на сторону Роберта Хьюза почти во всех решениях и часто сопровождал его по неким жутко таинственным делам, становясь все более серьезным и решительным. Однако стоило Вольту переступить порог их дома, увидеть Сабину, и он снова становился собой, признавался в любви, оказывал знаки внимания, поддерживал во всем. «Тук-тук!» – послышалось сзади. Сабина обернулась и улыбнулась новой родственнице. «Лина, прости, что пришлось тревожить тебя, но…» «Я все понимаю», – засмеялась девушка, приближаясь. «Давай посмотрим. Что ж, ничего ужасного с твоей прической не произошло». «Сейчас исправлю немного, и будет идеально». Сабина радостно улыбнулась, полностью доверяя Лине. «Как тебе наши гости?» «Я почти никого не знаю, да и не ровнее им, чтобы обсуждать», ответила она с легкой грустью и тут же не удержалась, защебетала. «Твой отец столько новых людей привез, все вокруг него бегают, кланяются, а губернатор какой, ты видела?» «Красавчик», кивнула Сабина. Вольт во время нашего представления так вцепился мне в руку, думал, отдавит. «Ревнует», – заключила Лина. «Оливер тоже». М -м «То есть?» Она осеклась и покраснела, а Сабина засмеялась. «Говори, говори, всем известно, что мистер Лайнс все свободное время обивает пороги вашего дома». «Ох, Сабина, скажешь тоже. Ну вот, ты готова». Она отошла на несколько шагов, любуя своей работой сабина посмотрела в зеркало и восторженно ахнула как у тебя это получается стало даже лучше чем было изначально а ведь террита столько трудилась это просто магия улыбнулась сабина в тебе она тоже есть совсем иная пожаловалась сабина бытовые вещи мне совсем не даются ох и повезло мистеру лайенссу не зря он тобой так увлечен ну что ты лина совсем раскраснелась Он теперь руководит Белфотовской полисмагией, а я всего лишь бывшая горничная. Случись, между нами роман, будет ужасный скандал. Такой мизальянс. Сабина рассмеялась. «Ты мне говоришь?» «Поверь, Лина, слухи утихают, скандалы забываются, а любовь вечна. Доверься себе и следуй за мечтой». «Не знаю». «Пойдем». Сабина схватила ее за руку и повела к гостям, радостно сообщив. «Я предчувствую белый танец, даже самые стеснительные дамы будут приглашать кавалеров». «Нет, я не смогу, танцы ведет мужчина», – напомнила Сабина. «От тебя, как от женщины, потребуется лишь сделать первый шаг, пригласить его или нет. Решай». Стоило им появиться в зале, как Сабину увлекли гости. Сначала новый лекарь, затем несколько знатных семей, перебравшихся из столицы. Хорошо, что она успела шепнуть Вольту просьбу, а муж вовремя ее исполнил, передав музыкантам особое пожелание. Когда, наконец, объявили белый танец, Сабина попросила прощения у очередного представителя знати и отошла в сторону. Она поискала взглядом Лину, но нигде не нашла ни ее, ни Оливера. «Выглядишь расстроенный», – прошептал подкравшийся сзади муж. «Не знаешь, кого пригласить? Так я к твоим услугам». Сабина улыбнулась. «Пожалуй, я приглашу тебя», сказала она, немного волнуюсь, но чуть позже и не на танец. Кажется, он сразу понял, что она имеет в виду. Последние недели они спали в разных комнатах, потому как совместная постель оказалась слишком серьезным испытанием. Но теперь, когда они действительно женаты, когда повторили свои клятвы на маленькой церемонии, где были только их родители и священник, Когда все стало всерьез и по-настоящему, пришло время сделать последний шаг. Взгляд Вольта стал жадным, предвкушающим. «Я принимаю приглашение. А пока давай выйдем на свежий воздух. Здесь стало жарко», — улыбнулась ему Сабина. Вольт согласился. По пути он снова спросил о причинах ее тоскливого настроения, а услышав о нерешительности Лины в отношении Оливера, тихо выругался «Руркова пустошь! Я думал, боишься того, что должно случиться между нами дальше!» – посетовал Вольт. «А ты переживаешь за других!» «Одно слово, лекарь!» «Прости, дорогой, но я правда не боюсь!» – смущенно ответила Сабина. Она хотела добавить что-то еще, однако стоило им выйти в сад, как мысли вылетели из головы, а на лицах расплылись одинаково довольные улыбки. «Лина и Оливер были там!» Они завораживающе медленно кружились в танце, окутанные ароматом цветов, под открытым звездным небом, почти без свидетелей. «Она все же пригласила его», — прошептала Сабина, ощутив щемящую нежность. «Дальше дело только за ним, но, по-моему, он отлично ведет в этом танце», — согласился Вольт и поцеловал жену. Они тихо ушли из сада, дабы не мешать влюбленным и чтобы достойно исполнить совсем новую для них роль – хозяев Грэмми -хола, в котором они планировали остаться навсегда. Началась новая глава в книге «Их судеб», где место было лишь счастью, потому что горести не имеют привычки задерживаться там, где живет любовь. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.